Глава 29 девятая Среди селян Жизнь моя изобиловала горестями и победами, а вот радостями, помимо самых простых, известных каждому, вроде любви и сна, свежего воздуха и сытной пищи, баловала меня нечасто. Среди величайших изонах я числю выражение на лице деревенского гетмана при виде руки дочери. Сия смесь изумления, страха и восторга Оказалось такой, что я собственноручно выбрил бы начисто его щеки и подбородок, только бы получше ее разглядеть. Герена, по-моему, наслаждалась зрелищем не меньше меня. Но, наглядевшись на отца досыта обняла его, сообщила, что обещала нас накормить, и нырнула в дом обнять мать. Как только мы тоже вошли в дом Гетмана, страх деревенских жителей уступил место любопытству. Несколько самых храбрых, протиснувшись внутрь, молча уселись на корточки за нашими спинами. А мы умостились на циновках возле низенького стола, где жена Гетмана, безостановочно плача, кусая губы, принялась накрывать для нас пиршество. Остальные просто таращились на нас сквозь проем двери, либо приникли глазами к щелкам в стенах без окон. Подали нам поджаристые оладьи из маисовой муки, местами побитые морозом яблоки, воду и словно немыслимый деликатес при виде коева некоторые из молчаливых зевак откровенно пустили слюну, а корочка пары зайцев, сваренные, замаринованные с травами, засоленные и по обычаю подаваемые на стол холодными. Гетман с семьей к ним даже не притронулись. «Я назвал нашу трапезу пиршеством», так как для местных жителей это и вправду был настоящий пир. Однако простой матросский обед на борту тендера в сравнении с нею показался бы праздничным банкетом в садах обители Абсолюта. Несмотря на усталость и жуткую жажду, я обнаружил, что совершенно не голоден. Съев одну из оладий и отщипнув пару волокон мяса, я запил все это множеством огромных глотков воды. А после счел высшей учтивостью оставить часть угощения семейству Гетмана, поскольку с пищей у них явно было туго, и принялся грызть орехи. Очевидно, это послужило хозяину сигналом к началу разговора. — Я Брегвин, — представился он. — Селение наше зовется вицы жена моя Киннией, а дочь Гереной. — Это женщина? — кивок в сторону Бургундафары. Говорит, ты человек добрый. Мое имя Севериан. Это женщина Бургундафара. Я всего лишь дурной человек, старающийся стать добрым. У нас, в Витце, мало что слышно о дальних краях. Быть может, поведаешь нам, что за случай привел тебя в нашу деревню? Сказано это было с учтивым интересом, не более. Но все же вопрос заставил меня призадуматься. Разумеется, я мог бы без труда отделаться от местных селян какой-нибудь выдумкой насчет торговых надобностей либо паломничества, а сказав, что мы надеемся вернуть Бургундафару в родные земли у берега океана, солгал бы лишь отчасти. Однако имел ли я право так говорить? Прежде, в разговоре с Бургундафарой, я заявил, что ради спасения этих самых людей отправился за край мироздания. Вспомнив об этом, Я обвел взглядом изнуренную тяжким трудом заплаканную жену Гетмана, а после всех их соседей. Седина в бородах, жесткие от мозолей ладони. Какое право имею я обходиться с ними, будто с несмышленными детьми? «Бургундафара родом из Лити», — начал я. «Возможно, это название вам известно?» Гетман отрицательно покачал головой. «Жители Лити — рыбаки». Она надеется отыскать путь на родину, а я...» Я перевел дух, набрал в грудь побольше воздуха, подыскивая подходящие выражения. Гетман слегка, едва заметно, подался вперед. «Как видите, я сумел помочь Герене, сумел избавить ее от недуга». «Да, видим и благодарна тебе», — подтвердил Гетман. бургунда фара коснулась моего плеча, а когда я повернулся к ней... Взглядом дала понять, что затея моя может кончиться скверно, но это я знал и без нее. Однако исцеление необходимо всей нашей урт. И Гетман, и остальные, сидевшие на корточках спиною к стене, придвинулись ближе, а двое-трое согласно кивнули. Вот я и пришел исцелить ее хвори. «Снег выпал задолго до того, как Моис поспел». С натугой, словно выдавливая из себя каждое слово, сказал один из селян. «Уже второй год подряд!» Тут закивали почти все. А человек, сидевший за спиной Гетмана, то есть лицом ко мне, добавил. «Небесные люди сердиты на нас!» «Небесные люди!» — как мог принялся объяснять я. и «Иеродулы и иерархи вовсе не питают к нам ненависти. Просто они уж очень от нас далеки» и очень боятся нас после того, что натворили мы в прошлом давным-давно на заре юности человечества. Я побывал у них. Оглядев каменные лица крестьян, мне так и не удалось понять, верит ли мне хоть один. Побывал, и, думаю, сумел достичь примирения, сумел хоть немного сблизить их с нами, а нас с ними. Ночью, увлекшись рядом со мною в хижине Гетмана, сам он с женой и дочерью ушел ночевать к соседям, а возражений и слушать не пожелал, Бургундафара сказала. — А знаешь, в итоге рано или поздно они нас прикончат. — Уйдем завтра же, — пообещал я. — Не отпустят, — откликнулась Бургундафара. Поутру выяснилось, что правы мы оба. Каждый на свой манер. Уйти-то мы из деревни, конечно, ушли. Однако на прощание ее жители рассказали нам о соседней, в нескольких лигах пути деревушке под названием Гургустии и проводили нас к ней. Выставленная на всеобщее обозрение рука Гирены поразила тамошних жителей до глубины души. И для нас, не только для меня с Бургундафарой, но и для Гирены, и для бренвина и для остальных, устроили точно такое же пиршество, как накануне. Только заячьим окорочкам послужила заменой свежая рыба. Потом мне рассказали о некоем человеке, человеке очень хорошем, ценимым в гургустиях чрезвычайно высоко, но ныне серьезно занедужившим. Я ответил его односельчанам, что поручиться за результат не могу, однако взгляну на него и помогу, чем сумею. Хижина, где лежал захворавший, казалась такой же древней, как и он сам, да еще насквозь провоняла хворью и смертью. Я велел селянам, толпой, повалившим за мною, выйти, а когда все ушли, обшарил хижину и, наконец, отыскал рваную циновку достаточной величины, чтобы занавесить входной проем. После этого в хижине сделалось так темно, что я едва смог разглядеть больного. Стоило наклониться к нему, поначалу мне показалось, будто глаза привыкают к темноте. Однако вскоре сделалось очевидно. Нет, вокруг уже не настолько темно, как прежде лежащего, освещал неяркий луч, смещавшийся куда бы я не перевел взгляд. Вначале я подумал, что свет испускает шип, хранящийся в кожаной ладанке сшитой доркос для когтя, хотя светить так ярко сквозь кожу и ткань рубашки он, разумеется, не мог. Вынутый из мешочка, шип оказался таким же темным, как в тот раз, когда я пытался осветить им коридор за дверью моей каюты, и я спрятал его назад в ладанку. Хворый открыл глаза. Я кивнул ему и изобразил на губах улыбку. — Ты как по мою душу. Едва слышным шепотом спросил он. — Я не смерть, — ответил я, хотя путали меня с нею довольно часто. — Так я и думал, сьер. С виду добр сердцем. — А тебе хочется умереть? Это я, если хочешь, устрою вмиг. — Да, хорошо бы, если здоровым мне уже не бывать. С этим он вновь смежил веки. Сдернув с него покрывало из домотканых холстин, я обнаружил, что под ними он совершенно гол. На правом боку старика вздулась жуткая опухоль, шишка с детскую голову величиной. Трепеща под напором силы, Заструившийся из недрурт сквозь мои ступник пальцем, я принялся разглаживать опухоль, и вскоре от нее не осталось даже следа. Внезапно в хижине снова стало темно, и я обнаружил, что сижу на утоптанном земляном полу, вслушиваясь в дыхание больного словно завороженный. Казалось, просидел я так долгое долгое время. Поднявшись на ноги, я почувствовал себя совершенно разбитым, Будто какая-то хворь вот-вот свалит с ног меня самого. Одним словом, в точности так же, как после казни Агила. Сдернув циновку, заслонявшую вход, я вышел наружу навстречу сиянию солнца. Бургундафара обняла меня, что было сил. — Что с тобой? Я ответил, что со мной все в порядке. Вот только не можем ли мы где-нибудь сесть? Но тут ко мне, распихав локтями толпу, Протолкался изрядно горластый здоровяк, полагаю, один из родственников недужного, и во весь голос осведомился, поправится ли Деклан. Я, пробираюсь сквозь столпотворение вокруг хижины, в ту сторону, куда указала Бургундафара, буркнул в ответ «Не знаю». Недавно минули ноны, и осенний день, как порой и случается, выдался теплым. «Чувствуя себя лучше», я нашел бы толкающихся, взмокших от пота пионов, изрядно забавными. Точно такое же сборище мы распугали у Ктисифонского перекрестка, представляя пьесу доктора Талоса. Ну а теперь я буквально задыхался в их толпе. «Отвечай!» — заорал здоровяк мне в лицо. «Поправится он или нет?» Остановившись, я повернулся к нему. «Друг мой, ты, кажется, полагаешь, будто если ваша деревня накормила меня... — Я обязан отвечать на твои вопросы? — Если так, ты жестоко ошибся. Горластого здоровяка оттащили прочь и, похоже, немного помяли. По крайней мере, звук одного удара я слышал. Толпа расступилась. Гирена взяла меня за руку, отвела к ветвистому дереву, несомненно служившему местом собраний деревенским старейшинам, и усадила на гладкую голую землю спиною к стволу. Кто-то, подойдя к нам, С поклоном спросил, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Мне настоятельно требовалась вода. И некая женщина принесла ее, холодную, только что из ручья, в запотевшем глиняном кувшине, накрытым чашкой. К этому времени Гирена устроилась справа от меня, а Бургундафара слева, и мы пустили чашку по кругу. Вскоре к нам подошел и густийский гетман. Поклонившись, он указал в сторону Брегвина И заговорил, «Брат мой рассказывал, что ты прибыл к ним в деревню на корабле, плавающем среди облаков, а явился за тем, чтобы помирить нас с силами неба. Всю жизнь ходим мы к местам поднебесным, посылаем им дым жертвоприношений. Однако ж жители неба сердятся, насылают на нас морозы. В Нессе говорят, будто само солнце остывает день ото дня». «А далеко ли до Несса? перебила его Бургундафара. «Следующее селение называется Ос, госпожа. Там можно нанять лодку и рекой добраться до Несса в один день». «А из Несса нас и долить и довезут?» — шепнула Бургундафара мне на ухо. «Но все же», — продолжал Гетман, — «монарх берет с нас налоги по-прежнему, а если не можем заплатить их зерном, забирает детей». «Подобно отцам и дедом ходим мы к поднебесным местам. Перед самыми заморозками сожгли на жертвенники лучшего барана в Гургустиях. Скажи, что же нам вместо этого надлежит делать?» Я вновь принялся объяснять. Иеродулы для нас боятся, так как в древние времена, в эпоху расцвета Урт, мы расселились по многим мирам, истребили без остатка множество других рас разнесли повсюду свою жестокость и войны, а в заключении сказал, «Нам надлежит стать едиными. Надлежит говорить только правду, дабы нашим посулам начали доверять. Надлежит беречь урт, печься о ней, как вы печетесь о своих пашнях». Гетман и кое-кто из остальных закивали, будто и вправду все поняли, и, возможно, действительно поняли, если не все, то хоть часть мною сказанного. Вдруг за спинами собравшихся вокруг нас поднялся переполох. Вопли, радостный смех, рыдания. Те, кто сидел, повскакали на ноги. Только я слишком-слишком устал и остался сидеть. Пошумев, пороптав, гургустийцы вывели вперед хворого старика, по-прежнему голого, если не брать в расчет домотканной холстины, в которой я опознал одно из его покрывал — Повязанные вокруг пояса. — Это Деклан! — объявил кто-то. — Деклан! Объясни-ка, Сьеру, как ты поправиться ухитрился? Старик заговорил, но я, не расслышав его в общем гомоне взмахом руки, велел остальным замолчать. — Так вот, господин мой, лежу я в постели, и явился ко мне Серафим, облаченный в свет. Пионы загоготали, пихая друг друга локтями. Спросил он меня, желаю ли я помереть, а я сказал, нет, жить желаю. А после уснул. и проснулся вот таким вот, как сейчас перед тобою стою. Пионы захохотали, загомонили, наперебой втолковывая ему. — Это же он, вот этот вот сер тебя вылечил! и тому подобное. — Этот человек видел все сам, а вы нет, — прикрикнул я на весельчаков. Кто утверждает, будто знает больше, чем очевидец, лишь выставляет себя дураком. Боюсь, то были плоды множества дней, проведенных мною в Траксе, на заседаниях суда Архонта, не говоря уж о бесчетных днях, в течение коих мне, облеченному властью автарха, приходилось вершить суд самому. Как не хотелось бургундафари отправиться в Ост немедля, я обессилел настолько, что больше в тот день не смог бы сделать ни шагу но снова спать в душной хижине не желал. Посему я сказал жителям Гургустей, что вместе с Бургундафарой переночую здесь, под деревом совета, а они пусть подыщут место под крышей для тех, кто пришел со мною из Вицы. Так они и сделали. Однако, проснувшись в одну из ночных страж, я обнаружил рядом с нами Герену.